Однако к свойственному толпе непосредственному чувству примешивается множество обманчивых чувств, и потому толпа в большинстве случаев аплодировала зря, а кроме того эти взрывы аплодисментов механически вызывались предыдущими. Так море, вздувшееся от бури, все еще продолжает колыхаться, хотя ветер утих. И все-таки чем громче я аплодировал, тем больше нравилась мне игра актрисы. По крайней мере, — говорила сидевшая рядом со мной довольно заурядного вида женщина, — она хоть старается, колотит себя изо всех сил, мечется, вот это я понимаю, игра. И счастливый тем, что я наконец понял, почему Берма выше всех, хотя у меня и мелькало подозрение, что замечания моей соседки так же доказательны, как восклицание крестьянина, смотрящего на Джоконду или на Персей Бенвенутто. а ведь здорово сделано, из золота, да еще из какого, хорошая работа. Я упивался плохим вином восторга публики. Все же, как только занавес опустился, я почувствовал разочарование. Я ожидал большего, но в то же время мне хотелось, чтобы это обманувшее мои ожидания удовольствие продолжалось. Мне была бы тяжела мысль, что, выйдя из зрительного зала, я навсегда расстанусь с жизнью театра, которая в течение нескольких часов была и моей жизнью, и от которой я, вернувшись домой, оторвался бы как изгнанник, если б не надеялся, что дома я много узнаю о берма от ее поклонника, кому я обязан был тем, что меня отпустили на Федру, от Маркиза де Норпуа. Перед обедом отец позвал меня в свой кабинет и познакомил с маркизом. Как только я вошел, посол встал, протянул руку, наклонился ко мне, что было ему не так легко при его высоком росте, и внимательно посмотрел на меня своими голубыми глазами. Хотя знакомства маркиза с иностранцами, в ту пору, когда он нес обязанности французского посла, были знакомства мимолетные, все же эти иностранцы, в том числе... Известные певцы, в общем, значительно возвышались над уровнем посредственности, и Маркизу представлялась возможность потом, когда они шла речь в Париже или в Петербурге, вставить, что он отлично помнит вечер, который он с ними провел в Мюнхене или в Софии, вот почему у него вошло в привычку проявлять к ним особое расположение и этим показывать, как он рад знакомству с ними. Кроме того, будучи уверен, что, живя в столицах, встречаясь с интересными людьми, которые бывают в столицах проездом, изучая местные обычаи, человек приобретает такие глубокие познания, каких он не почерпнет в книгах по истории, географии, в книгах о нравах разных народов, об умственном движении Европы. Маркиз испытывал на новом знакомом свою острую наблюдательность, чтобы уметь определять с первого взгляда, кто перед ним. Правительство давно уже не посылало денерпуа за границу. Но когда его с кем-нибудь знакомили, глаза его, словно они не получали уведомления, что теперь он числится за штатом, предпринимали плодотворное исследование, между тем, как всем своим видом он старался показать, что он уже слыхал фамилию человека, которого ему представляют. Вот почему он говорил со мной ласково, приняв многозначительный вид человека, сознающего свою многоопытность, и одновременно наблюдая за мной с проницательным любопытством в целях самообразования, как будто я представлял собою какой-нибудь туземный обычай, достопримечательный памятник или гастролирующую знаменитость. Он проявлял величественную благожелательность мудрого ментора, и вместе с тем пытливую любознательность юного Анахарсиса. Мэнтор. В греческой мифологии друг Одиссея, воспитатель его сына Телемаха. Мэнтор стал героем популярного романа французского писателя Фенелона 1651-1715 «Приключения Телемака» 1699-й. Анахарсис — герой древней истории, живший в VI веке до новой эры. По происхождению Скиф он совершил путешествие по Греции и подружился с афинским общественным деятелем Салоном.